День 129. Парк генерала Сан-Мартино. Как мы выбирали королеву вина. Главной новостью утра стало отсутствие воды. Мы почистили зубы с помощью тех пары капель, что остались у нас в бутылке, и пошли на завтрак. Воду обещали дать после девяти, поэтому мы решили обдумать продолжение маршрута и отправить несколько запросов на сайте каучсерфинга. Воду дали около десяти, и я наконец-то попала в душ. Быстрые сборы, и вот мы уже шагаем по дороге в парк генерала сан мартина национального героя Мендосы. Территория была огромна. Там было все, что душе угодно. Стадионы, велодром, и подром, озеро, на котором проходили регаты, и, конечно, очень много деревьев, в тени которых было приятно прятаться. Мы хотели добраться до памятника генералу, который находился на холме Победы, Церра де ла Глория. Пока карабкались вверх по склону, встретили обезьянку. Памятник оказался таким же огромным, как и парк. Он был опоясан шикарным барельефом, повествующим о жизни аргентинского народа. Отсюда открывался отличный вид на анды, которые были уже совсем близко а за ними лежала новая и пока неизвестная страна — Чили. С холма Победы мы спустились в так называемый сад аборигенов, который находился в некотором запустении. Посреди одиноко возвышалась татуя индейца. Парку явно требовалась помощь садовника, и желательно ни одного. После прогулки Дэна обуял зверский аппетит. Удивительный факт, потому что обычно в путешествии постоянно хотела есть я. Дэн мог спокойно пройти мимо витрины с булочками, а мой рот тут же наполнялся слюной, и я злилась. Но почему он есть не хочет, а я хочу все время? Ведь в обычной жизни я хорошим аппетитом похвастаться не могла. А в путешествии неожиданно превратилась во всепоглощающую крокодилицу. В общем, мы решили поесть пиццы. Потом вернулись в хостел и немного поработали с фотографиями для блога. На центральную площадь мы пришли примерно к восьми часам вечера. Когда собралось достаточно народу, началось шоу. Сначала выступали комики. Они что-то говорили на испанском языке около двух с половиной часов. Нам с Дэном по понятным причинам было не очень смешно. Потом на сцену выехали скейтеры, а вслед за ними публике были явлены 11 кандидаток на звание Королевы вина». Потом снова была программа на два с половиной часа, на этот раз состоящая из музыки и танцев. Параллельно гремел салют. На экране сменялись картинки из жизни Мендосы. Все сопровождалось грандиозным огненным шоу. Было так громко, что возникло ощущение, будто петарды взрываются прямо у меня в голове. Тем не менее, мне очень понравились аргентинская чечетка и, конечно, танго. Что касается других номеров, Тут у организаторов концерта был явный перебор. Танец сменялся танцем без какой-либо связи и логики. Люди на сцене плясали, пели и говорили, а мы не могли дождаться, когда выберут заявленную королеву. Когда имя победительницы наконец-то огласили, мы тут же отправились домой пить чай с шоколадкой. В хостеле было тихо. Отличное завершение шумного и долгого, насыщенного событиями дня.